Глава 5 Узнав о трудном для Твери перемирии, Михаил Кашинский, недавно и со страстью целовавший крест перед иконой Богородицы на верность Михаилу Тверскому, вновь сложил с себя крестное целование и отъехал к Москве от греха подальше. Приехал он с жалобами, что где не все вернул ему Тверской, что побрал плакался и чего ты ждал. Дмитрию неприятен был этот слабый духом князь. Не велик делом, но велик обидами. Он то и дело жаловался, менял хозяина. И если бы не такое трудное время, когда и Тверь, и Литва, и Рязань, и Смоленск, и Брянск, и особенно опасная Орда не грозили ежечасно Москве, Не стоило бы время терять на каши. Шесть недель выжил Михаил Кашинский на дворе московского великого князя. Чего ждал? Все реже и реже приглашал его Дмитрий к столу. И вот как-то за трапезой Михаил встал, поклонился хозяину и проговорил. Надумал Дмитрий Иванович в Орду съездить. Потом поклонился митрополиту Алексею. Бывшему в тот час за столом, и попросил того Благослови, святитель наш. Дмитрий благосклонно отнесся к словам удельного князя. Он не опасался наветов с его стороны. Не видел в нем и соперника. Он смотрел на него как на слугу своего, способного высмотреть в орде тайные движения. Есть ли княже Михаила. «Серебрецо в дорогу?» — только и спросил Дмитрий. Удельный князь помялся, и Дмитрий решил дать ему в подарок хану и мамаю что-нибудь стоящее. «Доедешь до Орды? Узришь сарай? Мамая самого? Да присмотрись, чем ныне живы ордынские пределы? Нет ли свара великой?» Кого мамай ханом на трон готовит, погляди, княже Михайла, и приезжай до Москвы. Я на Михаилу Тверского пожалуюсь хану и мамаю. Дмитрий хлебал квас с луком и репой, густо заправленной сметаной. При этих словах он опустил ложку на стол, подумал и покачал головой. Орда внемлет не слову, но злату. Я бы княжество всего не пожалел, Токма бы сокрушить тверь. Во-во, так, орда туда и правила Русь полтора столетия. Разорить и поссорить, А потом и голой рукой нас взять, начи-да издыхаща, Что лист придорожный сорвать. Ну да уж съезди, коль душа велит. Через три дня Михаилу Кашинскому нагрузили воз подарков для сарая. Стража была у него своя и проводили по Ордынской дороге. Дмитрий выехал верхом до крайних слобод и все дивился. Всю жизнь удельный князь терпит от Михаила Тверского, а сколько в нем живости, сколько огня в глазах, видно, жить собрался долгие годы. Дмитрий не завидовал ему, поскольку сам пребывал в том молодом возрасте, когда о летах еще и не думается, но привык отмечать соратников своих со стороны. Сколько их уже собрал он, сколько князей привел под руку свою за последние годы, сколько городов, сколько княжеств удельных, в его годы к Москве преклонившихся. И каждое... Пчелою трудовою несет свой вклад в казну великокняжескую, в общее дело княжества московского. И тут уж нет малых и великих. Все приметны. Даже Кашин с его малой силой за Москву представительствовать едет. А куда ты, Михаил Васильевич, узду тянешь? Великое желание паяло меня. Восхотел я прежде Орды, преклоните колени в обители преподобного Сергия. босы конные приостановились в смущении. Если заезжать в Троицкий монастырь, то надо возвращаться и ехать через мытищи, а возвращаться — худая примета. Михаил Васильевич, ты уж на возвратном пути посетишь Троицкую обитель. Спокойно, но твердо посоветовал Дмитрий, и удельный князь послушал. Они простились сердечно, сошли с коней, и после троекратного поцелуя отступили по шагу и поклонились друг другу большим опычем. Удельный князь прослезился и долго оставался безутешным. Что-то тяжелое запало и в душу Дмитрия. Не знали они что видится в последний раз. В тот же день Дмитрий стоял в церкви. Новая весна уже миновала, но снова, как и два года назад, лето грозило засухой. В селе Даниловском, при котором стояла церковь, напала на людей моровая язва, предвестник грядущих бед, и в церкви было полно народа. Накануне в селе до смерти забили пожилую женщину, пришедшую из Березовой Слободы, обвинили в волховании, она деповинна повинна в язве моровой и сухости лета. Священник вышел к миру с поучением. Он видел перед собой великого князя, но не смутил его присветлый лик Дмитрия. «Утвердитеся!» И с радостью примите Божественное Писание, а вы все еще держитесь, поганского обычая, волхованию веруете, бьете, жжете, топите невинных людей. Грешны, батюшка, грешны, послышалось из толпы. Не нам ли оставил премудрое слово свое Серапион Владимирский? Ежели кто сам не бил? Не топил и не жог, но был в сонме с другими в одной мысли. И тот такой же убийца, ибо кто мог помочь, да не помог, все равно, что сам велел убивать. В каких писаниях вы слышали, что голод и язвы моровые, дожди обломны и суши великие, идут на землю от волхования. И наоборот,. Если вы волхвам верите, то зачем же вы побиваете волхвов неразумные? Скорблю о вашем безумии, умоляю вас, отступите от дел поганских. Если хотите очистить город от беззаконных людей, то очищайте, как царь Давид очищал Иерусалим. Он страхом Божиим судил. Духом святым прозревал, а вы как осуждаете на смерть, сами будучи исполнены страстей, во имя чего поднимаете десницу свою на себе подобных. Правила божественные повелевают осуждать человека на смерть по выслушиванию многих свидетелей, вы же, во свидетели, поставили воду, речете. Начнет тонуть неповинно, ежели поплывет ведьма. Но разве дьявол, в виде ваше неразумие, не может поддержать ее, дабы не тонуло, и тем ввести вас в душегубство? Устыдитесь, свидетельство человека отвергаете, а идете за свидетельством к бездушному естеству, к воде. Дмитрий выслушал проповедь, не приметив времени, удивляясь глубине и простоте мысли. Из церкви выйти удалось не скоро. Народу после Дмитрия и его свиты набилось столько, что давка была даже на паперте. Когда у алтаря стало повальней, Дмитрий хотел было войти, но передумал и спросил Бренка: Кто этот священник? Бринок спросил в народе, и ему хором ответили, — То есть отец Сергий служил, Радонежский? У церкви толпа не расходилась. Увидев великого князя, многие пали на колени, закланялись, но когда малая князева дружина отъехала, и Дмитрий оглянулся, то со смешанным чувством ревности и удивления отметил, что толпа все так же стоит у церкви, Ожидая выхода и должно быть благословения преславного старца. Помнилось еще отец, князь Иван говорил незадолго до смерти, что живет в лесах близ села Радониш, вотчины Серпуховских, великий праведник. Сам Дмитрий не раз собирался съездить туда, да все как-то недосуг было. Отец Сергий служил в монашеском чине и босиком. Многие его отхождения были избиты, и теперь, когда Дмитрий сидел в седле, казались ему особенно многострадальны и святы. — Михайло, устреми, княже, надобно в Троицкую обитель коня доброго отослать, не то отец Сергий ноги все позбивает. Отберем, княже. У села Кадашова навстречу им дикой стланью летело сотни конных. Капустин опередил всех. Он был в рубахе без опояски, без шлема и меча. — Княже! татарва под Рязанью! Дмитрий приостановился и с минуты молчал. — Бринок! У стремени княже, Скачи к Тысячскому! — Пусть поднимает черные сотни! на конях и пеши, и идет следом за мною и стременным полком. А ты, Григорий, накажи десятником своим, дабы все бояре ко мне ехали немедляже. — А иные полки, — спросил Капустин, — посылать ли в уделы? Пусть в спокойствии прибудут пока. — Вот уже узрю-то торву, Михайло, у стремени княже а наперед того накажи монастыреву с Кусаковым. Пусть сей же час скачут в земли порубежные со сторожевым полком. Припасы следом пущу от двора своего. Исполню, княже. Уже на скаку отозвался Бринок. — Пусть ждут меня на оке. Исполню — Исполню, — донеслось издали. Ну вот и нашли на Русь. А ведь ни сном, ни чохом не было предвестия, рассеянная почему-то спокойно думалось Дмитрию. Он вообразил, как войдет сейчас в горницу к Евдокии, возьмет на руки любимца своего Василия, родившегося в декабре, покачает на ноге, как на коне, старшего Даниила, а потом уже выскажет жене, что вновь надобно отъехать в порубежные земли, теперь уже к полдневной стороне, к ордынским ветрам. Останется она опять, отяжелевшая чревом, да с камнем на сердце, будет часами днями стоять у оконца своей половины и смотреть на Рязанскую дорогу. За Симонов монастырь будет сердцем замирать при каждом пыльном облаке вдали, Станет со страхом ждать смертных повозок. Все будет так же, как было в годы, недавно минувшие, как было тут в годы старые, при отцах, дедах. Уже в Кремле у чудового монастыря нагнал его бренок, осадил Каурова в темных затеках пота, выпалил Княже, тысяцкого нетути Где он? Строго спросил Дмитрий, зная, что без Тысяцкого тяжело раскачать, порученный ему черный народ, мастеровой люд, нарать неподатливо, горланы, а крестьян не борзее. В отчиной деревни отъехал на медне. Вот так всегда. Нет ворога на порубежье, Тысяцкой по всей Москве красуется. А как разратье грянет, сыщи его угрюмо подумал Дмитрий, но дело не ждало, и он повелел. "Скочи к ближнему воеводе, к Тимофею Васильевичу, пусть он за брата своего полки наряжает». Татары отошли от Рязани. Волчьей, ненасытной стаи рыскали их полки по многогорькой рязанской земле. Стремительные, неуловимые они уклонялись от больших сражений и наскоро насытившись, отходили, будто укрывались в логове, дабы перележать какой-то срок, переварить заглоченную пищу, а потом вновь объявиться нежданно и яростно ударить. Все лето простоял великий князь Московский на берегу Оки, оберегая свою землю устрашая полками своими степные несчитанные тьмы. И все лето ждал, что приедет к нему князь Олег Рязанский, что сядут они с ними в шатре голубом и по-братски думу сдумают о днях грядущих, о том, как беречь заедино русскую землю. Нет, не приехал Олег, не сломил гордыню, не повинился воле Москвы. А сбежать из Рязани, бросить столицу и княжество, то не стыдно. Дмитрий сам отправил послов к нему с приглашением, но смолчал Олег. Видно, обиду держал за то, что московские полки брали летось Рязань, и сидел в ней Рязанского рода новый князь Владимир Пронский. А для чего Дмитрий ставил Пронского? Для своей ли гордости или корысти? Да, все для того же! для единения во имя крепости земли русской. И понял тогда Дмитрий, что с Олегом не быть ему в дружбе, и это на долгие годы легло между ними. Дмитрий не станет больше воевать Рязанскую землю, ведь война, как ни крути, насилие над людом православным. Попробуй удержи воев, когда руки их кровью обогрены. Крестьянин с копьем, и тот от брани добытку ждет. Но подумалось ли хоть единый раз, с кем стравлен, кого обдираешь? И снова, который уж раз, вспоминался ему собачий загон на глинищах у избы бронника Лагуты. Как тешились отроки собачьей дракой! Саки можно было бы уйти еще на Ильин день, под жатву, хоть тут успеть коль сенокос простояли без дела. Но нерадостная весть из Орды остановила Дмитрия. Владыка Иван доводил. В Орде на троне Мамай. Со времен Чингисхана на трон Ордынский избирался только прямой или дальнокровной линии наследник Чингисхана. А тут неведомый кочевник выбившийся в темнике, В этом-то и виделась Дмитрию опасность. Такой приди к власти все сметет, дабы утвердить себя еще крепче, дабы убедить всю орду, что настало новое время, когда сила, вероломство и смелость прокладывают путь к трону. Епископ Иван довел через своего вестника, что Магомед хан будто бы был убит прямо в гареме. Мамай вошел туда с Тимир-Мурзой, повязал хана и всю ночь провел с его женами на глазах у того. Умер хан под ногой Тимир-Мурзы. Мамай будто бы поднес любимцу громадную золотую чашу заморского вина. А пока богатырь медленно пил в то золотое ведро, Нога его стояла на горле Магомед хана. По сараю кричали, что само небо еще в тот год черного солнца требовало смерти хана. Дмитрий помнил, как не желал Мамай, еще будучи темником, чтобы Дмитрий получил ярлык на великое княжение. Что отныне створит триокаянный? покуда наслал своих на землю рязанскую? Что это, натаска собак или звериная затравка? На Успенье в день, 28 августа, решил вернуть полки домой, оставив крепкую сторожу полк Монастырева да ранее посланный Пронского. Великий князь Московский отъезжал с тяжелым сердцем. И только в пути у самой Коломны, когда он выехал далеко вперед и пробирался перелеском, бринок окликнул «Княже! Зайчонок!» Малый серый комочек, недели две пролежавший в материнском логовце, вышел искать счастье. «А ведь это Михайло — листопадничек!» — заметил Дмитрий и впервые за последние недели широко улыбнулся. Отец говаривал, коль зайчиха третий помет вершить, быть зиме легкой. Дай-то Бог, — широко перекрестился Бринок. Они тронулись в путь, подпираемые стременным полком, и обоих на душе разъяснилось. Дмитрий ждала Евдокии сыновьями, а Бринок весь извелся по боярине Анисе. Бояре узнали о приезде великого князя поздно, и потому прискакали навстречу почти в самой Москве у Симонова монастыря. Свиблов сразу налез со своими тиунскими хлопотами, Дмитрий слушал его, не перебивая. Все сложилось минувшим летом не так худо, как ожидалось. И урожай, кой какой удалось собрать, И народ мер немного, и кони, вновь, отогнанные к землям полуночным, выходились в добрые табуны, и Нагайские торги будут дешевы, и казне прибыльны от Нагайского клейма. Нагайское клеймо пошлино за продажу кочевниками коней в Москве. Неприятным было лишь одно известие. Михаил Васильевич Кашинский, пробыв в Орде, вернулся оттуда чуть живой и приставился. Дмитрий понял, почему он не приехал в Москву и на Аку, и не поведал об Орде. Понял, что снова придется схватиться с Тверью из-за Кашина, но понял также и то, что князь был отравлен в Орде, как союзник Москвы. Мама дело.